Глава одиннадцатая — Ну, здравствуй, пара! — с торжествующим видом произнес Айдарел. — Наконец-то ты снова надела мой амулет. Так и знал, что не сможешь удержаться. Я покачала головой. Следовало догадаться, что, имея дело с мощным магическим артефактом, можно попасть в переплет что делать ответ один выбираться из ситуации в любом случае я сделаю все для того чтобы ускользнуть без потерь здравствуй коли не шутишь я удобно устроилась в кресле обнаружила что злосчастный кристалл снова болтается на моей шее привязанной к длинной серебристой цепочке взяла его в руку и уточнила а что Прикосновение к нему позволяет общаться с тобой. Не знала. Не стоит мне лгать, заявил дракон, подавшись вперед ко мне, не вставая, впрочем, с кресла. Ты ведьма, и ты черпала магию от нашей связи. Полагаю, ты сделала это, чтобы подпитаться силой. Ведь мир который тебя забросил стихийный портал. Почти лишён магии. Если так, я скоро найду тебя. Твой оптимизм впечатляет. Я лихорадочно анализировала сказанное и пришла к неутешительным выводам. Решила хотя бы попытаться объяснить свою позицию. — Ты даже не рассматриваешь вариант, что я не хочу, чтобы ты меня искал? В прошлую нашу встречу ты говорил, что все знакомые тебе женщины мечтают стать женой дракона. Как вот, я никогда к такому не стремилась. Уточню для ясности, я вообще не собираюсь замуж. Это не обсуждается, сообщил дракон после паузы. Ты создала нашу связь, вступив в сговор с Айстримом. Благодаря мне. Ты уже стала сильнее. Я тоже, кстати, чего мой подлый брат, похоже, не учел. Я все равно найду и его, и тебя. Мне одно непонятно. Для чего вы втянули в это дело Дорна Ардриана? Так, стоп. Дорн Ардриан. Это у нас ведь цензор. Я вспомнила свой сон видения о битве двух серых драконов. Там Айдарел обращался к своему противнику Дорн. Почему я раньше не обдумала это как следует? Впрочем, ответ прост. Были дела поважнее. Но выяснить о цензоре как можно больше точно не помешает. О, позволю уточнить. Дорнард Дариан тоже дракон, как и ты? Он Никак я, возмутился Эдарил. Мы разные. Он даже не дракон. К тому же я никогда не одобрял его методов выращивания молодых. Наш вид и так слишком малочисленен, чтобы позволять нас убивать людишкам. Э -э, прости, так все же вы издорном Два разных вида или один? Из твоих слов не совсем понятно. — Тебе рано знать об этом, — сообщил Айдарел. — Ты еще не стала окончательно моей парой. На тебе нет моей защиты, и любой может проникнуть в твой разум. — Вроде бы Дорн не стал этого делать, когда я не дала ему своего разрешения, словно бы для себя произнесла я, опустив глаза. Сама при этом наблюдала за Эдарелом, как он отреагирует. «Он прикасался к тебе. Отвечай!» Дракон вдруг мгновенно оказался рядом и навис надо мной. И я не успела даже отследить это смазанное от скорости движение. Стало страшно. Только напомнив себе, что мы с Эдарелом вроде как нематериальны, я смогла успокоиться. Я не люблю, когда на меня пытаются повышать голос. Так что будь добр снизить градус общения, иначе наш разговор очень быстро прекратится. Да, я блефовала, но немного. Моя уверенность была основана на том, что в прошлый раз мне относительно легко удалось уйти. Должно ведь и теперь получиться. — Доброты во мне немного. Айдарел заговорил на несколько тонов ниже, как я и хотела. Но вот то, что он взял длинными пальцами меня за подбородок и приподнял голову, чтобы заглянуть мне в глаза, хорошо не было. — А теперь расскажи мне, что тебя связывает с Дорном. Перед глазами мелькнула картина. Мы с цензором стоим в зале суда. Держимся за руки и общаемся мысленно. Видение было настолько ярким, будто я и вправду снова оказалась там перед толпой народа, что пришли поглазеть на суд надо мной. С чего это я так четко это вспомнила? Или этот дракон чешуйчатый читает мои мысли? Ничего не связывает? Я резко дернула головой, высвобождаясь из захвата Эдорелла. Впрочем, это не твое дело. Ты не отвечаешь на мои вопросы, а я не стану отвечать на твои. О, ты мне уже ответила, дорогая пара!» Айдарел внезапно взял меня за руку и потянул на себя, выдергивая из кресла. С неожиданной нежностью погладил мою запястье и сказал. «Значит, этот бескрылый змей касался тебя здесь?» — Больше не будет. Он начал наклоняться, гипнотизируя меня горящим взглядом нечеловеческих глаз с вертикальными зрачками. Мне это не понравилось. — Что бы ты ни задумал, не стоит! — предупредила я. — Наша близость — вопрос времени, дорогая пара! — усмехнулся дракон. Я всего лишь обозначаю намерение. Дальше произошло сразу несколько событий. Мое запястье защекотало на грани неприятных ощущений. Я резко вырвалась из рук Эдарела, а из моих ладоней в него полетели два серых полупрозрачных шара. Дракона отбросило от меня, а меня от него. Я изо всех сил пожелала оказаться подальше отсюда и стремительно куда-то полетела, чтобы совсем скоро услышать резкий звук бьющегося стекла и осознать себя, лежащей в кресле. Черт! Раздалось совсем рядом. Дальше послышались совсем уж нецензурные выражения, весьма интересные, но абсолютно печатные. Лампочки, кирдык, — Вам надо рот с мылом помыть, молодой человек, — сообщила я, моргая на свет многочисленных свечей. Они освещали все тот же кабинет городского главы, где я так неосмотрительно согласилась поработать под зарядкой для амулета. — Вот только кроме моего соотечественника в очках тут больше никого не было. Не только его светлость, но и бран и безымянный охранник нас покинули. А за окном, кстати, стемнело. Это сколько же я пробыла без сознания. А ты, выходит, знаешь русский? Поинтересовался парень, глядя на меня с прищуром. Или цензор сделал тебя полиглотом? Я Стас, кстати. Приятно познакомиться, Людмила. Я пожала протянутую руку. Ответила, неопределенно пожав плечами. — Да. Цензор научил меня языку. Бросила выразительный взгляд за окно и задала свой вопрос. Который сейчас час? Часов тут нет, сообщил Стас. Он взял подсвечник с тремя горящими свечами и сунулся с ним под стол. Стемнело минут сорок назад, и городской глава с прихвостнями ушли по домам. Рано им доложил, что купол заряжен. «А купол заряжен?» — уточнила я, поднимаясь с кресла и тоже заглядывая под стол. «Как эта штука вообще работает? И при чем тут лампочка?» «Лампочка работала как индикатор», — со вздохом сообщил Стас. Он поставил подсвечник на пол и что-то ковырял под столом. «Пока горит ровно, все в порядке. А Значит, где-то перерасход. Она ведь электрическая. В этом мире вообще есть электричество? Я припомнила, что нигде в помещениях не видела светильников. На улицах вроде были какие-то фонари, но днем. А непонятное дело, не горели. С электричеством тут вообще странная история, ответил Стас. Он вылез из-под стола, обошел агрегат с кристаллом и принялся там возиться. Через весь город идут провода, но работают они только на то, чтобы питать защитный купол. Лампочек я нашел целых два ящика, но нигде нет ни одного патрона для них. Да и вообще, следа ни одного электрического прибора. Только тут. — А это тогда что? — спросила я, кивая на агрегат. — Это не прибор, а скорее артефакт. — сообщил Стас, проходя в угол и доставая чемодан. — Он, как ты наверняка догадалась, преобразует магическую энергию артефактов в ту, что можно использовать для подзарядки купола. Именно отсюда провода идут по всему городу. Сейчас, благодаря тебе, мы обеспечены защитой на несколько месяцев. — Это ты его создал? — удивилась я. — Нет! — Это прежние попаданцы, которых местные власти припахали работать на себя. Я, можно сказать, оператор. К примеру, как его сейчас восстанавливать, ума не приложу. — Может, просто лампочку поменять? — спросила я. — Думаешь, я это первым делом не попробовал? — усмехнулся Стас. — Не помогло, то есть дело вовсе не в ней. — Ладно, завтра буду разбираться. А сейчас давай перекусим, и я провожу тебя домой. Тут девушкам лучше в одиночку не шляться. Стас порылся в чемодане и извлек, что интересно, не набор инструментов, а самый обычный термос и большой промасленный сверток. Развернув его, достал два ломтя хлеба с вареным мясом, один из которых протянул мне. — Угощайся, землячка! — сообщил он с улыбкой. Налил в крышку термоса темный напиток, пахнущий травами. Такого понятия, как обеденный перерыв, тут нет. Так что все с собой. — О, спасибо большое! — благодарно улыбнулась я, поняв, как проголодалась. — А скажи, пожалуйста, когда подзаряжаешь амулеты, всегда теряешь сознание? — Судя по тому, что я видел, да, — сказал Стас. Любят эти местные нас, попаданцев, Использовать в хвост и в гриву. Ты молодец, Людмила, Не дала себя в обиду. Круто поторговались. Вон, кстати, твои документы Секретарь принес. Еще не видел, чтобы мэра так колбасила. Он указал на стол, Где лежало несколько листов бумаги, Придавленных парочкой массивных ключей. — Ну, ты сам сказал? что я обеспечила город защитой на несколько месяцев. Я подошла и быстро пробежала глазами написанный от руки текст, заверенный печатями с витиеватыми узорами. Надо еще посмотреть на дом, а то вдруг продешевило. В первом документе значилось, что я и правда теперь стала владелицей дома на улице Широкой. Также Мне списывали долг за пребывание в управлении по делам попаданцев. Но с одним условием я должна была освободить свои комнаты до исхода сегодняшнего дня. Да, ж, но и бюрократы! Не могли мне хоть сутки дополнительные накинуть. Похоже и правда продешевило. Немного поумерило возмущение следующий документ. Это был вексель на сто золотых выписанной на моё имя. За деньгами следовало явиться в центральный банк Доринвола. Хоть что-то. Магов тут немного, а сильных артефактов почитай, что и нет. Продолжил Стас. Только твой, и у него явная связь с тобой. Откуда знаешь? Я после попадания... Стал вроде как видеть магические потоки. К примеру, сейчас от кристалла тянется очень яркая серебристая нить к твоей руке, к правому запястью. Не могу объяснить, что это. Просто так оно выглядит. Я закатала длинный рукав и прикусила губу, чтобы не выругаться почище Стаса. Никогда не понимала увлечения молодежи татуировками. В мое время людям было не до этого. Метили свое тело в основном маргинальные слои населения. За это могли и в партию не принять. Как же я возмутилась, разглядев на собственном запястье изображение распахнувшего крылья серебристого дракона.